Глава девятая. Испытание. Третья попытка. На последнее задание я иду без грима, если не учитывать контактные линзы. Одаренных с красными радужками в Москве как собак нерезанных, и вряд ли кто-то заинтересуется еще одним. Неспешно прогуливаюсь по Петербургскому шоссе в толпе туристов, глазею по сторонам и проникаюсь их спокойствием и беззаботностью. Я элегантен, как императорский пингвин. На мне классический черный фраг из тонкой шерсти от Нокса, приталенная белая рубашка с высоким воротником от Еслера и лаковые туфли из крокодиловой кожи от новомодного дома Придеева. Волосы зачесаны на прямой пробор и на бриолинины Лицо выбрито до блеска, а довершает образ тонкий аромат туалетной воды от ролле. План шефу открыть все же пришлось, хотя это и противоречит правилам приюта. Без его помощи я бы не сделал бронь в Новом Яр. В недавно перестроенную ресторацию не протолкнуться. Здесь трапезничают все уважающие себя ареста Москвы. Огромные граненые купола, панорамные арочные окна и литые металлические светильники на газе возвращают в славное имперское прошлое и заставляют чувствовать себя потерявшимся во времени сновом. Швейцары синхронно распахивают высокие дворцовые двери и одаривают меня отрепетированными доброжелательными улыбками. Высокомерно киваю и захожу внутрь. Чаевые здесь дают на выходе. Внутреннее убранство не поражает богатством отделки. Вернувшийся в моду стиль модерн скорее вычурен, чем роскошен. Господин Андрей Викторович Белевский уточняет представительный распорядитель с лихо закрученными усами и одаривает меня оценивающим взглядом. Он самый! Киваю и ставлю заведению жирный плюс за отсутствие у служащих подобострастия. На мое имя забронирован кабинет. Пройдемте за мной, сударь. Мы идем в отдельное крыло, минуя основной зал и попадаем в длинный тускло освещенный коридор. Двое охранников встречают нас на входе. Внимательно меня осмотрев, они кивают. Под моим облегающим, сшитым по последней моде фраком, можно спрятать разве что тонкий бумажник с парой кредитных карт. Заходим в третью по счету дверь, а у шестой, последней, стоят еще двое мордоворотов. Именно там заседает князь Шувалов. Кабинет небольшой, но весьма уютный. В центре расположен круглый стол на 6 человек, по обе стороны от двери стоят резные комоды на кривых ножках, а напротив панорамное окно во всю стену, выходящее в зимний сад. «Устраивает, все прекрасно», – сообщаю я распорядителю, поворачиваюсь к нему лицом и касаюсь рукава фрака. «Пришлите ко мне молодого и симпатичного официанта, чтобы глаза и душа радовались». «Кого именно, сударь?» «Высокий широкоплечий брюнет», – говорю я, закатывая глаза к потолку и щелкаю пальцами, будто вспоминая имя. «Кажется, его зовут Евграф». «Никак не могу, сударь». Распорядитель сокрушенно качает головой. «Сегодня он занят спецобслуживанием в Пушкинском зале». «Можно же совместить?» Спрашиваю я, широко улыбаясь, и вкладываю в приготовленную ладонь десятирублевую купюру. Обещаю, что не буду беспокоить его слишком часто. Боюсь, что это невозможно. Мне все же кажется, что мы договорились. Я прерываю распорядителя, Вручаю ему еще одну ассигнацию, и мои красные контактные линзы на мгновение вспыхивают подобно радужкам одаренного. И камеры отключите, будьте добры». «Конечно, любезный Андрей Викторович». Распорядитель, понимающий, кивает, с достоинством кланяется и оставляет меня в одиночестве. Я подхожу к окну. В зимнем саду на все голоса поют спрятавшиеся в густой зелени птицы. Их жизнь похожа на мою. Та же комфортабельная клетка, Постоянное наблюдение и контроль. Вот только выбор делать не требуется. Они всегда на правильной стороне. Дверь открывается практически бесшумно, и в кабинете появляется официант. Веселый черноволосый парень моих лет. Евграф Киреев. У него модная в среде ареста прическа, идеально сидящий фраг и черные лакированные туфли. Если я надену серые контактные линзы, Переброшу через руку белое полотенце, и мы поменяемся с ним местами. Подлог заметят лишь знающие Евграфа в лицо. Вы будете ужинать в одиночестве или кого-то ожидаете? Официант склоняется ко мне и протягивает меню. Вас ожидаю, любезный! Степенно произношу я и беру в руки тонкий кожаный переплет. Принесите пока бутылочку нового света и пару бокалов. Минуточку! Говорит официант и исчезает, окинув меня быстрым и опытным взглядом. Евграф отсутствует довольно долго, видимо переключившись на обслуживание клиентов в Пушкинском зале. Он хороший парень, но слишком открытый, если судить по его странице в Телеграфе. И повеселиться любит весьма. Фавори фаворе у него спортивные машины и крымское шампанское. Изначально я планировал обычную схему. Грим полностью имитирующий его внешность и подмену на длительный период времени. Но в последний момент все переиграл. Официант станет моей марионеткой и убьет Шувалова, сам того не подозревая. Я хочу доказать себе, что могу обойтись без адреналиновых бурь, пудоражащих кровь. «Извольте, сударь». Евграф приносит ведерко со льдом, в котором лежит закрытая темно-зеленая бутылка и застывает у стола. Парень ожидает. «Я должен открыть шампанское сам, да так, чтобы непременно попасть пробкой в хрустальную люстру, окно или канделябр». Астрономическим счетом за повреждение ресторанного имущества принято козырять перед такими же молодыми повесами, как я сам. Открой, будь любезен. Распоряжаюсь я, переходя на ты. Евграф кивает, практически бесшумно открывает бутылку и заученным движением наполняет хрустальный бокал. Второй. Я придвигаю пустой фужер к первому. Парень снова кивает и наливает игристое с каменным лицом. Пена доходит до края, а затем медленно оседает. «Давай-ка, брат, выпьем», – предлагаю я. Берусь за длинную ножку и одним махом выпиваю искрящиеся пузырьками напиток. Ставлю фужер на белую скатерть и обращаю взгляд на Евграфа. Официант к своему шампанскому не притронулся. Он с готовностью наполняет мой фужер и вновь застывает недвижимым сфинксом. «Как тебя зовут?» – спрашиваю я. «Евграф, сударь. Отвечает парень и впервые смотрит мне в глаза. «Андрей!» Я протягиваю руку и дружелюбно улыбаюсь. На девушек эта улыбка действует безотказно, проверено. А парень смотрит на меня с кислым лицом и не спешит сжать ладонь. Как я и прогнозировал, провокация работает. «Сударь, если вы хотите свести более близкое знакомство, то у вас ничего не получится». Евграф краснеет и опускает взгляд. «Я не по этой части». Фыркаю и опускаю руку. Мои глаза мечут молнии, а на скулах вспухают желваки. «Я тоже!» – с угрозой в голосе говорю я, буравя Евграфа негодующим взглядом. «Ты никак меня оскорбил, братец!» «Простите, сударь, я не хотел!» – запинаясь, восклицает парень и отступает. «Почти каждую смену подкатывают, спасу нет никакого!» «Будь ты Ареста, я бы тебя на дуэль вызвал!» Заявляю уже миролюбиво и протягиваю шампанское, закрепляя возникшее в душе парня чувство вины. Теперь ты просто обязан со мной выпить, в качестве сатисфакции. Евграф покорно кивает, осушает фужер и вздыхает с облегчением от того, что легко отделался. Мой каприз невинен и прост в сравнении с тем, что происходит в Яру каждую ночь. Прощение прошу, сударь, мне бежать пора, оправдывается парень и указывает взглядом на дверь. Его светлость ждут в соседнем кабинете. А ты там что ж, один в услужении? Двое нас. Барышня князя пожелала, чтобы ее обслуживали непременно молодые и симпатичные парни. Беги уже, симпатичный. Я машу рукой и улыбаюсь. К барышне. Только возвращайся поскорей. Евграф краснеет, пятится к двери и исчезает в коридоре. Он еще неопытен и наивен. Работает всего полгода. И главное, похож на меня. Не окажись я в приюте, возможно, повторил бы его судьбу. Работал бы в ресторане, говорил на дореформенном русском или безил перед самыми затрапезными ареста. Если бы выжил на улицах Москвы и не закончил свои дни в тюрьме или на каторге. Я допиваю шампанское и принимаюсь за изучение меню. Когда еще я окажусь в таком пафосном и дорогом месте? Заказ сделать придется, чтобы не вызвать подозрений раньше времени. А вот попробовать высокую русскую кухню я вряд ли успею. Дверь открывается, и в широкую щель просовывается голова Евграфа. «Я вам нужен, сударь?» – спрашивает он, не решаясь или не желая войти. «Еще как!» – я указываю на пустые бокалы. «Спойте вы меня!» – недовольно бормочет Евграф и заходит в кабинет. «Барышня грузинским, а вы крымским. Если стану вести себя неподобающе, уж не обессудьте. Барышня хотя бы красивая?» С живостью интересуюсь я. Краша еще не видел. Признается парень, и его глаза загораются похотью. Давай выпьем за то, чтобы в твоей жизни случались только красавицы. Предлагаю я и поднимаю бокал. На этот раз мы пьем после удара хрусталя хрусталь. Сделай-ка, брат, заказ на свое усмотрение. Прошу я, протягивая парню меню. На две персоны. Вы, удари откушать мне прикажете. Не прикажу, а предложу. А вы ты проголодаешься, пока будешь князя обхаживать. Они только первое заказали. С готовностью подтверждает Евграф и спешно ретируется из кабинета. У меня в запасе еще пара часов. Учитывая, что Евграфа спаивают сразу в двух кабинетах, до нужной кондиции он дойдет быстрее, чем я рассчитывал. Интересно, что за барышня сопровождает великого князя и зачем спаивает симпатию официанта? «Неужели старый князь не чурается великосветского разврата?» Раздается громкий стук в дверь, и я открываю, смещаясь с линии огня влево. На пороге стоит евграф. Обе его руки заняты серебряными подносами. На одном ассорти из холодных закусок для меня, на другом запотевший пузырь с водкой. Покачнувшись, парень ставит подносы на стол и разливает шампанское. Его глаза блестят. Точность движения немного нарушена, но профессионализм не пропьешь. Напиток льет точно до края. «Барышня, значит, грузинская употребляет, а кавалер водочку?» Небрежно интересуюсь я. «Да, сударь, уже вторую чекушку заказывает». Евграф кивает и пьет шампанское, на этот раз неспешно, смакуя терпкую сладость сока виноградные лозы. «Заешь розеткой с икрой или семгой», – предлагаю я. «Опьянеешь же быстро». Желание гостя закон, захмелевший парень подмигивает и проглатывает пару миниатюрных закусок. Грузинское наливают. А то! На лице Евграфа возникает мечтательная улыбка. Думаете, барышня с умыслом каким спаивает? Конечно, брат, мне ли не знать? Подхожу ближе и становлюсь между столом и Евграфом. Ты парень видный, даже красивый. А дама со стариком поди. Его спать уложит, а тебя в номера позовет. Так что ты особо не напивайся. Присаживаюсь на накрахмаленную до хруста скатерть, загораживаю поднос и правой рукой незаметно достаю из заднего кармана прозрачную капсулу. Яд кинкуя не имеет цвета и запаха и быстро растворяется в спирте. Он действует медленно, но неотвратимо. Через час после употребления жертва скончается от сердечного приступа, а еще через два в организме не останется никаких следов отравы. Выпиваю шампанское и роняю бокал аккурат под ноги Евграфу. Реакция у парня отменная. Он ловит его на острый носок туфли, затем нагибается и подхватывает свободной рукой. В этот момент я открываю графин и бросаю капсулу в водку. Евграф ничего не замечает. Его внимание полностью сосредоточено на бокале. «Вот!» Евграф протягивает мне бокал, гордо улыбаясь. «Сэкономил вам пару целковых «Спасибо, братец!» – благодарю я. «Присаживайся, давай отведаем угощение». Поколебавшись пару секунд, парень садится за стол, и мы принимаемся за закуски. Дело почти сделано, и я, наконец, расслабляюсь. Розетки с красной и черной икрой весьма хороши. Я смакую их вкус и запиваю маленькими глотками шампанского. Мысли о выборе, который все еще не сделан, наваливаются вновь. Любой вариант из возможных мне не нравится. Пускаться вбегая не готов. Да и нет у меня подобного опыта. А работа на приют или тайную канцелярию, по сути, одно и то же. Быть марионеткой в руках опытных кукловодов – верная смерть. Просто отсроченная. Разница лишь в том, что в первом случае я буду совершать преступления во имя светлых идеалов революции, а во втором – для сохранения власти ареста. Никаких новых версий по поводу конкретных заказчиков, работающих с приютом, У меня так и не появилось. Есть лишь гипотеза об истинных целях испытаний выпускников приюта. Но если я убью Шувалова, подтвердить или опровергнуть ее будет некому. Убить Шувалова. Еще несколько дней назад эта идея не вызывала у меня никакого отторжения. Восторга тоже, но я шел по намеченному пути много лет без тени сомнения. Все враждебные ареста должны быть уничтожены, а лояльные поставлены на службу народа. О том, кем я стану в результате грандиозной рокировки, я никогда не задумывался. Все изменилось в результате всего лишь двух коротких разговоров с великим князем. И теперь я в полном раздрае. Первый раз в жизни не знаю, что делать и куда меня ведет извилистая дорожка, которую величают судьбой. Понимая, что доверять нельзя никому, но нынче даже поверить не получается. Интуиция не голосует, а голосит в пользу Шуваловой государевой службы но опыт и эмоции предыдущих десяти лет жизни противятся ей. «Заказ князя же!» – спохватывается Евграф, доживав закуски, и пулей вылетает из-за стола. Он хватает под нос с водкой, разворачивается на каблуках, как заправский военный, и направляется к двери. «Нет, я не могу сделать его убийцей!» Бросаюсь вперед, будто распрямившаяся пружина, и бью парня ребром левой ладони в основании шеи. Правой подхватываю падающий из его рук под нос и укладываю обмякшее тело на пол. Забирая у Евграфа полотенце, перекидываю его через левую руку и сгибаю ее в локте. Чуть опускаю плечи и голову и выхожу из кабинета. Покачиваясь при каждом шаге, двигаюсь по коридору. Охранники Шувалова, застывшие у дверей пушкинского зала, в мою сторону даже не смотрят. Все официанты для них на одно лицо. Деликатно стучу в дверь и захожу внутрь, не дожидаясь приглашения. Шувалов и юная княжна Трубецкая сидят боком к входу и на меня не смотрят. Они увлечены едой. Любой официант – привычная деталь интерьера, не более того. Вино мне выпить не предлагают. Видимо, собеседники с нетерпением ждут момента, когда я покину помещение. Ставлю поднос на белоснежную скатерть и наполняю опустевшую рюмку Шувалова отравленной водкой. Не глядя на меня – Он берет ее со стола и подносит к губам. Повинуясь внезапному порыву, выбиваю рюмку из руки старика. В следующее мгновение фигуру великого князя окутывает мерцающий фиолетовый покров, и неведомая сила отбрасывает меня к стене. Я врезаюсь в заполненный фарфором стеклянный шкаф и в дожде осколков сползаю на пол. Я в стазисе, но более крови нет, что удивительно, учитывая силу удара. Двери распахиваются, и в комнату врывается охрана. «Все в порядке! Занять позиции!» – орет Шувалов и жестом отсылает Амбалов прочь. Он сбрасывает со стола скатерть вместе со снедью, хватает меня за фраг и взгромождает грудью на столешницу. Моя голова свешивается с ее края, а тело потеряло упругость и похоже на растекающееся желе. «Ольга, держи его голову вертикально!» – приказывает Шувалов. Чувствую тяжесть на спине и две сильные ладони, которые тисками охватывают мои виски. Шувалов опускается на колени, радужки великого князя вспыхивают и разум затапливает резкая боль. Рот мгновенно наполняется кровью. В ладони Шувалова падают два моих окровавленных зуба мудрости. Он бросает их в металлический цилиндр, захлопывает тяжелую крышку и ставит его в комод. «Отпускай, парня!» – командует Шувалов и тяжесть, давящая на ребра, исчезает. Князь переворачивает меня на спину и задумчиво смотрит в глаза. «Ты пришел без оружия», произносит он с явным удовлетворением. «Третье покушение тебе удалось. Почти удалось». В комоде раздается приглушенный взрыв, и в кабинет снова врываются охранники. «Сказал же, все в порядке», говорит он им, улыбаясь. «Обычный разгул в Яр. Глаза князя вспыхивают и паралич проходит. «Благодарность приюта за верную службу!» Шувалов показывает на камеру под потолком и кивает на покосившийся комод. «Ты сделал правильный выбор!»